Если Марианна собиралась досадить Наполеону, это ей полностью удалось. Мгновенно приветливая улыбка скрылась под маской Цезаря. Он повернулся к своему бюро и, не глядя на нее, сухо заявил. «Генералу Фурние нечего было делать в Париже без разрешения. Его резиденция сарла. Пусть он там и сидит». «Как будто, ваше величество...» — продолжала Марианна, — не знает, какие нежные узы соединяют его с Фортуне. Они обожают друг друга и... Взор! Фурнье обожает всех женщин, а госпожа Гамелен без ума от всех мужчин. Они прекрасно могут обойтись друг без друга. Если он был у нее, то, безусловно, по другой причине. Конечно, — не смущаясь, согласилась Марианна. Он страстно желает вновь получить свое место в рядах Великой Армии, и... Ваше Величество это прекрасно знает. Особенно я знаю, кто он такой. Смутьян, буян, голова, который ненавидит меня и не может простить мне мою корону. Но который восхищается вашей славой. Нежно проворковала Марианна. «Сама удивляюсь тому, что находит аргументы, чтобы защитить человека, вызывающего у нее неприязнь, и Фортюне будет так счастлива!» Наполеон с внезапным подозрением взглянул на нее. «Этот человек, а откуда вы, собственно, знаете его?» Дьявольское искушение охватило Марианну. Как бы прореагировал он, если бы она сказала ему, что Фурнье пытался в ночь его августейшей свадьбы изнасиловать ее под дверью какого-то сада? Безусловно, он пришел бы в ярость, и эта ярость была бы для нее отличной местью за все, что... но Фурнье могла стоить жизни или вечной немилости. А он не заслужил этого, хотя и был несносным и наглым. Ну, знать его это слишком сильно сказано. Просто я видела его однажды вечером у госпожи Гамелен. Он приехал из своего перегора и умолял ее походатайствовать за него. А я не стала задерживаться. Мне показалось, что генералы моя подруга очень хотят остаться в одиночестве. Взрыв императорского смеха свидетельствовал о ее удаче. Наполеон подошел к ней, взял за руку, поцеловал и, не отпуская ее, повел к двери. — Хорошо, ты выиграла. Скажи ты распутнице Фортуне, что она скоро снова увидит своего деревенского петушка, я выпущу его из тюрьмы, и к осени он вернется на свой пост. Теперь убегай поскорее, мне надо работать. Они попрощались у порога. Он легким поклоном. Она традиционным реверансом, таким торжественным, таким чопорным, словно они за этой закрытой дверью вели только салонную беседу. На галерее Аполлона Марианна встретила дюрока, который ждал ее, чтобы проводить к карете, и предложил ей руку. Ну как, довольны? Очень едва проговорила Марианна. Император был. Очень мил. — Это настоящий успех, — согласился главный маршал. — Теперь вы полностью вошли в милость, и вы еще не знаете до какой степени. Но я могу сказать вам это, ибо вы, безусловно, вскоре получите уведомление о вашем назначении. — О моем назначении? Какого рода назначение? Придворной дамой, вот так. Император решил, что как итальянская княгиня вы присоединитесь к другим иностранным фрейлинам, которые в этом ранге зачислены отныне к особе императрицы: герцогиня де Дальбер, герцогиня де Перигор, княгиня Альдо Брандини, княгиня Шижи, графиня бонакорси Это вам принадлежит по праву. Но я не хочу. — скричала взволнованная Марианна. — Как он посмел это сделать? Причислить меня к его жене? Обязать меня служить ей, поддерживать ей компанию? Он сошел с ума. — Пожалуйста, тише! — торопливо проговорил Дюрок, с беспокойством оглядываясь вокруг. — Не слишком подражайте госпоже де Перегор в ее оценках. И главное, не теряйте самообладание. С назначением решено! Но прежде всего декрет еще не подписан, хотя графиня Доротея уже приступила к исполнению своих обязанностей. Затем, насколько я знаю, нетерпеливый и нетерпимый характер герцогини де Монтебелло, это бремя не займет у вас слишком много времени. За исключением больших приемов, на которых вы обязаны присутствовать, вам не придется приближаться к императрице, входить в ее комнату и разговаривать с нею и сопровождать ее в карете. Короче говоря, это просто почетная должность, но она имеет то преимущество, что заставит замолчать злые языки. Если так необходимо, чтобы у меня была должность при дворе, разве нельзя было определить меня к какому-нибудь другому из императорской семьи? К принцессе Полине, например, или еще лучше к матери императора? На этот раз главный маршал рассмеялся от всей души. «Моя дорогая княгиня!» Вы сами не знаете, что говорите. Вы чересчур красивый для очаровательной и шальной Полины. Что касается госпожи матери, если вы хотите быстро погибнуть от скуки, присоединяйтесь к батальону мрачных и благочестивых дам, составляющих ее окружение. Когда герцогиня Дабранте вернется из Португалии, Спросите у нее, как она, с детства знакомая с госпожой Летицией, выносит атмосферу отеля Де Бриен и бесконечное переливание из пустого в порожнее, являющееся там хорошим развлечением. — Ну, хорошо, — смиряясь, вздохнула Марианна. — Снова я вынуждена сдаться. И так я буду придворной дамой. Но во имя неба не спешите, дорогой герцог, с подписанием этого знаменательного декрета. Чем позже он появится, о, если повезет, я смогу протянуть до августа, а может быть, даже и до сентября. Сентября? Марианна сразу же заулыбалась. В сентябре ее состояние будет достаточно заметным, чтобы избавить ее от появления при дворе. Ибо, по ее предварительным расчетам, ребенок должен был родиться в первых числах декабря. Она вышла на крыльцо и непроизвольно протянула руку для поцелуя дюроку. Вы сама любовь, дорогой герцог, и, что гораздо дороже, настоящий друг. Я предпочел бы первое ваше определение. — проговорил он с комичной гримасой. Но я удовлетворюсь дружбой. До скорой встречи, милая дама! День уходил в оранжевом неистовстве заката за холмами Сен-Клу, где легкий бриз неторопливо вращал крылья ветряных мельниц. На променаде Лоншана было очень людно, Целый сверкающий мир блестящих экипажей, красивых всадников, светлых туалетов и разноцветных мундиров. Здесь можно было увидеть только пышные перья, кружево, драгоценности и позолоту в этот предвечерний час когда хорошим тоном считалось показаться в бесконечных вереницах экипажей, которые шагом поднимались или спускались, часто часов до одиннадцати вечера по длинной аллее, как вошло в моду у старинных богатых посетительниц аббатства Лоншан, смазливых кокеток и певичек в царствовании Людовика XVI и пользовалась не меньшей популярностью у щеголих директории «После революционных мук».